Память преподобного Поплия. Преподобный Поплий принадлежал к сословию сенаторов и происходил из города Зелгма на Ефрате. Избрав место на высокой горе в 30 верстах от города, святой Поплий построил небольшую хижину и затем раздал все полученное от родителей имущество нищим. Сам же стал пребывать в добродетельном и постническом житии, слава о котором широко распространилась преподобному начали стекаться во множестве желавшие разделять его подвиги. Им он приказывал устраивать тесные кельи, в которых посещал своих учеников очень часто, строго наблюдая, чтобы у них в кельях не было ничего, кроме самого необходимого. Хлеб, который оказывался у монахов, преподобный попли, взвешивал на весах, и если у кого находилось более определенного количества хлеба, того называл черевоугодником чрезмерно заботящимся о своем теле. Тех же, у которых находил приготовленное кушанье, называл вкушающими скверну. По ночам святой отец не искал себе покоя, а обходил кельи учеников, останавливаясь снаружи у дверей каждого. Молча отходил преподобный, если заставал обитателя кельи на молитве. Если же тот спал, святой поплий ударял рукой в дверь и сурово укорял ленностного инока. Благодаря постоянному общению преподобного с учениками, многие из них уподобились святому в подвижничестве. Двое из таковых, Фиотекн и Афоний, по представлению преподобного Поплея, несли на себе попечение о братье и настоятельство в обители, основанной святым подвижником. Блаженный же Попли мирно совершил великий свой подвиг и отошел к Господу.